Глава 16. Я поправляла рукоять сёта, чувствуя странную отстранённость. Я не обращала внимания на спор и на смешки команды, не до того. Нервное напряжение было так сильно, что я даже подумывала не махнуть ли рукой и малодушно послать всех подальше. Пусть лучшие учебные заведения представят свои команды которые будут впервые соревноваться в темном турнире. Аплодируем чемпионам, которые бросят вызов друг другу. Вечернее небо вспыхнуло в лучах приближающейся кометы, которая ударила в центр арены, разбросав 12 искристых залпов искр. Все они исключительные воины, отобранные и обученные, чтобы преуспеть в искусстве битвы и магии. Сегодня они будут призваны продемонстрировать свои лучшие качества. Только самые доблестные смогут выиграть магические дуэли. Пусть начнется темный турнир. Земля мгновенно задрожала под ногами. Когда полыхнула вспышка слепящего фиолетового света, раздался свистящий звук, будто что-то невидимое и громадное пронеслось по воздуху. Залп фиолетового пламени объявил об открытии турнира. Давайте поиграем, весело усмехнулся черный ангел, уверенно переступая белые линии каменного круга. Крики ожидающих зрителей заполнили воздух. Мы были на боевой арене. Это была не настоящая арена, а ритуальный каменный круг в виде пентаграмма который немного напомнил мне Стонхендж. На камнях горел фиолетовый огонь, отгораживая нас от зрителей. Я сделала глубокий вдох, готовясь войти на драть затяницу как можно быстрее и уйти отсюда. Удачи в твоём первом бою, Искра. Ты восхитительно выглядишь. Голос темного целителя звучал бархатистой волной окутывающей нежностью и теплом. Я откровенно смутилась. Алит продолжал смотреть на меня так, как будто я для него центр вселенной. Ей понадобится больше, чем удача, чтобы хотя бы достойно отразить атаку, усмехнулся черный ангел, оборачиваясь к нам и намотав на палец фиолетовую прядь моих волос, и осторожно потянув на себя. Я выдернула волосы из его рук. иди ты к бесу под хвост, ангел. Но мои слова разбились о его широкую, затянутую в черный кожаный жилет спину. Ангел уверенно шагал на середину арены, поднимая вверх руки, чтобы поприветствовать зрителей. Сейчас с его гордой выправкой, непоколебимой уверенностью и хищной улыбкой И опасным блеском в глазах демон становился невероятно притягательным. Я судорожно вздохнула, подавляя раздражение, которое он вынес на поверхность. Я не могла ни на секунду забыть, что любой, кто будет на арене, будет столь же опасен, как и демон. И, возможно, он прав. Удача будет маловато. Но верховный демон не зря тренировал меня. Я кое кое-чему научилась экспресс-курсом. Кто-нибудь из нас знает, какие заклятия наиболее тяжело караются законодательством? Вдруг прошептала старец с хитрой интонацией из-под сильно надвинутого капюшона. Тьма. Ругательство было тихое, но темный целитель услышал. Только разрешенные заклинания гений Это Лид попытался удержать демона от неосторожного шага. Да ладно тебе. Я осторожненько поэкспериментирую. Отмахнулся от него Асторет, еще сильнее надвигая капюшон на глаза, скрывая все свои темные секреты. Темные бесы. Похоже, мы влипли. Он теперь не успокоится. Следующим на арену вышел Лид. как всегда спокойный, в м в его руке возникнут, который с шипением ударился о песок, разбрасывая искры темного пламени. Темный целитель был не менее опасен, чем демон смерти. Три, два, один. Судья на летающей платформе ударил в огромный гонг. Первый командный поединок за принимающей стороной Академию Тьмы и Хаоса представляет команда Демоны Хаоса. Против играет Академия Нихекры. Таран, Лисира, Асторит и Я вышли в центр и стали рядом с Черным ангелом Элитом, образовав полукруг напротив приближающейся команды противника. Постоянная бдительность. Не нападать друг на друга, только на противника рявкнул черный ангел, так что даже Таран прекратил свои культуристические кривляния перед восхищенной толпой. Конечно, там было на что посмотреть. У него был потрясающе развитый бодибилдинг, которым он несказанно гордился. И чего он так разнервничался? Я перевела взгляд на подлетающую команду. Они красивые, пробормотала я, разглядывая мускулистые фигуры вполне материальных парней, которые, казалось, парили над песком арены, но не касаясь его. На них были развивающиеся широкие штаны, оставляя торсы открытыми. Все волосы были скручены в высокие хвосты. Среди них была бальстительная, но миниатюрная девушка, одетая в кожаный доспех прикрывающе стратегические места. Парни таким себя не утруждали. И опасные», — добавила Сторет. Они нападают резко, стремительно, отлично разыгрывают комбинированные быстрые атаки, общаются на ментальном уровне. Вы, как всегда, можете обнадежить. Против кого мы играем? Решилась уточнить я. Боевые джины Мешался черный ангел. Искра, без самоотверженности, они действительно быстрее нас, даже если мы трансформируемся в боевую форму. Неужели ты нервничаешь, капитан? Лид не сумел сдержать извитильный порыв. Нет, но когда огненный Ифрит может телепортироваться в миллиметрах от тебя, думаю, что излишняя предосторожность нашей команде не помешает. А почему он смотрит только на меня, а не на всю команду? Я сама осторожность. Сейчас только настроюсь. На самом деле, мне было страшно. Глаза у этих джиннов сверкали так яростно и интенсивно, что мне становилось не по себе. Джины как один остановились напротив нас, отвесив глубокий поклон. И в этот момент я ощутила опасность. Дрожь прошлась по рукам. Кончики пальцев закололо, словно пронизывала магией. В руках каждого из команды противников поочередно загорались шары из-под властных стихий. "Искра?" спросил Лид, заглядывая в мои застывшие глаза. Покалывание не прекратилось. Я, вздрогнув, посмотрела на заволокшие тьмой глаза капитана команды джиннов. Менталисты? вместо ответа спросила я. Почувствовав себя неуютно под этим взглядом. Не сильные, но довольно неплохие. В основном джинны сильны в стихиях. Я так понимаю, что здесь присутствуют огненный фрит, земляной дев, воздушный джин, водная марида и хаял мастер тени. Кто же стой, капитан? спросил я. «Темный джин, редчайший вид, способный использовать магию тьмы. А я думала, что темных джиннов не бывает. А тут, опа. У кого с собой есть лампы и бутылки? Или банки, на худой конец. Сейчас будем загонять их внутрь. А у тебя с собой всегда колбы. доставай. слишком громко выкрикнула я. И тогда недоуменные и немного злые взгляды джиннов обратились на меня. Я поняла, что сказала что-то неправильное. Совсем с ума сошла. Они молекулярно не уменьшаются!» Черный ангел отозвался немного удивленным голосом. Лучше приготовься, они мастера телепортации. А слушай, хорошая идея. Я бы не отказался от коллекции в лаборатории. Хищно обнажая зубы, усмехнулся Асторет. Объявляю первый бой открытым. объявил звучный голос. Миллиарды искр рассыпались между нами и командой джиннов, приводя всех участников в движение. Так применяем тактику игры без правил, прорычал черный Ангел, мгновенно принимая боевую форму. Никаких правил, Вперед!» Рев Тарана с огненным молотом в руке, понесшегося на огненного ифрита, разнесся по всей арене, заставляя сконцентрироваться на противниках. Огненный ифрит вспыхнул, мгновенно раздуваясь в размерах, и свирепо накинувшись двумя саблями Натарна. Лсира выпустила свои крылья, мгновенно поднявшись в воздух от такого воздушного джина высокого, с длинными прямыми волосами, который мгновенно создав воздушный вихрь под ногами, взмыл вслед за ней. Я бы так и любовалась открывшимся видом боя, что почти пропустила удар. Я уклонилась. Ветер пролетевшего темного заклинания коснулся моего лица. Того, кого называли Хаял, мастер тени, смотрел на меня сверкающими глазами. Не сбрасывая темп, он снова помчался на меня с коварным выпадом. И я развернулась, выпустив Dark Ball в противника. Хаял исчез. Вот хаос. Телепортальщики доделанные. Эй, эй, ты только не нервничай. Честно, честно, у меня с собой никаких кувшинов и ламп нету. И пленить не буду. Но видно мои слова не подействовали. Совсем. Так как теневой джин издал боевой клич и метнул в меня теневую сеть, которую я сожгла, использовав легкое световое заклинание. Он опять исчез. Скрылся в тени? Сейчас, когда был поздний вечер и горящий фиолетовый огонь отбрасывал тень, он мог легко прятаться везде и сколько угодно. Теневой джин засмеялся. Ты думаешь, что у тебя есть шанс? Я тебя прожую и выплюну, маленькая целительница. Его ногть глубже прижался к моей коже, образуя ямочку между моей шеей и подбородком, когда он снова появился рядом со мной. Я с нетерпением жду этого, продолжила нарываться, но моего страха он не увидит. Но этот теневой летающий хам исчез играя со мной, нагоняя страх и обречённость. Мне стой связался. Что ж, раз он не хочет проводить честный бой, придется и мне применить свой дар. Я закрыла глаза, пытаясь ощутить жизненные каналы конкретного теневого демона. Но так много отвлекающих звуков, сердец живых существ. Но мне нужен конкретный джин. Я помнила вкус его теневой магии. Я его отыщу. Главное, чтобы он снова не ударил, когда я так открыта для атаки. Попался джин. все таки попрошу самую маленькую колбу для тебя, чтобы не прыгал. Я направила потоки тьмы влево от меня, которые моментально охватили джина, обездвиживая его тело. Да, оказывается, биологические манипуляции для меня беспредельны. Хочу остановлю или заставлю всю кровь вытечь из тела, или сердце остановить. О, тьма, нет. Я не хочу его убивать. Но моя сила, проснувшись и почувствовав мою нерешительность, решила, что пора показать мне истинное предназначение подарка. Жж руки в кулаки, Я отпустила и приказала потоком вернуться. Они сопротивлялись яростно, но я отзывала их. Слишком занятая тем, чтобы не убить противника. Я не заметила его злой взгляд и теневое копье, летящее мне в грудь. Я издала пронзительный крик, когда поняла, что не успею отклониться. В следующее мгновение огромные черные крылья раскрылись, заслоняя меня от удара. Я физически ощущала гнев демона. Он отражался зловещим блеском в глаз, А затем теневой джинс захрипел. Смертоносная энергия, пылающая внутри черного ангела, была ощутима на кончике языка. Не надо, раздался тихий голос, мой Чёрный ангел перевел свой взгляд на меня, в то время как джин начал корчиться от боли. "Не думаешь, что можешь проводить свои теневые манипуляции без последствий, Хаял?" Он ослабил захват магии смерти, давая возможность джину вздохнуть. Я быстро положила руку на плечи демона, пытаясь успокоить и дать понять, что со мной все в порядке. "Я в порядке," Нам нужно помочь остальным. Я кивнула в сторону сражающихся демонов, заметив возникающий торнадо, который творил воздушный джин, вращающий руками с большой скоростью, стремительно отбиваясь от телекинетических атак Лисиры. Но как она не замечает, что он готов атаковать? Джин, соединив руки, выпустив бушующую стихию в демоницу которая затрепетала в вихре, как мотылёк, пытаясь вырваться из него, но терпя неудачу. Торнадо поглотило её и выплюнул сломанной куклой на песок. Продолжай действовать в том же духе, и ты не доживёшь до конца турнира. Ты слишком многих жалеешь, Искра. Он бы не раздумывая убил бы тебя. Правилами это не запрещено. Я думала, правилами сказано, что достаточно вывести из строя, ответила я. После смерти ты пойдешь в бой опять, извивительно ответил он мне. Он критически осматривал Тарана, который так расстарался, что забыл уменьшить радиус действия своих водных плетей, которыми он скрутил огненного ифрита. Заодно досталась Литую, сражающимся с темным джин и сторюту, который склонился над плачущей водяной Маридой. Что ж, четыре противника обезоружены. Неплохой результат. Ужасный. Хорошо, что правилами не запрещено помогать друг другу, пока идут командные игры. Таран, заканчивай шоу. Помоги Лисире. Черный ангел, казалось, злился, что бой с сильнейшим противником достался Литу и не делал попыток помочь или вмешаться. Бесовский неприятный ветер сейчас летает в воздухе. Скажи о существе по его ветру. И этот мне не нравится. После чего черный ангел развернулся и направился к воздушному джину, на ходу атакуя его магией хаоса, не давая ни единой возможности ответить. Удар, на поражение. Голубое свечение угасло в глазах джина. И он с глухим стуком упал на песок. Казалось, что черный ангел мог в одиночку одолеть всех. Но это всего лишь показная бравада. На самом деле я заметила, как руки демона дрожали от напряжения. Победа над противниками не далась слишком легко. Лид тем временем достаточно умело отбивал своим кнутом атаки темных клинков возникающие перед движением запястья тёмного джина. Пока всё внимание элиты было сосредоточено на противнике, из-за спины к нему метнулась тень, которая закинула ласса на шею тёмного целителя. В этот момент я осознала две вещи. На трибунах стало очень тихо. Кому-то сейчас придёт конец. Я отреагировала моментально, не раздумывая ни секунды. Послав темный импульс к теневому джину, который неподвижно упал в песок, я убила его. Чувство нереальности, и болезненный укол в душу. Неужели я остановила жизнь подлого существа? Я начала задыхаться от осознания, что я натворила. Но я взяла себя в руки, бой не закончен. Освободившись от лосо Разозлённый лид ударил всей своей магической мощью в грудь тёмного джина. Но он недооценил противника. Тот опустился на колено, начал шептать слова на неизвестном языке. А по всей арене стали вырастать огромные острые чёрные шипы. Он приподнял руки, и вместе с ним тысячи шипов застывших, ожидая его приказаний. Выставляем щиты, прокричал Лид, атакуя противника и первым подставляясь под острия шипов. Против ядовитых черных шипов никакие щиты не помогут, прокричала Сторет, выходя вперед, застываясь протянутой рукой, как будто он хотел попросить, но не решался. Властью данной мне тьмой, Я призываю сила обвинителя. В его руке появился зеленоватый свет, и он направил указательный палец на темного джина. "Ликвидировать заклинание чёрных шипов", приказал он. Из-под надвинутого капюшона горели зеленые глаза. Шипы рухнули на песок, а Асторет покачивался, но надовольно улыбался. Он только что просто взял и отменил заклинание? Ага. И я могу. Правда, и не так часто, как хотелось бы, но я учусь. Ответил мне демон, облакачиваясь на мое плечо. Не двигайся. Демон же не может упасть в изнеможение на песок. И показать всем, что я могу использовать свою силу только на несколько раз. Так что улыбаемся и делаем лицо попроще. Тебе легко говорить. Не ты меня поддерживаешь. Ты тяжелый». тяжёлый. и правда, навалился на меня всей своей массой, но со стороны было только заметно дружеские обнимашки. «Лид, заканчивай, почему ты так долго? прокричал черный ангел, напряженно посматривающий на поединок двух сильных соперников. «Все же беспокоиться. Ну уж извини что не оправдал твоих ожиданий. прокричал Лид, отбиваясь от быстрых, натирающих силу атак темного джина, который бросил все свои силы, как говорится, без боя не дамся. Но несмотря на злость и почти проигрыш, он действовал обдуманно. В следующий момент произошло то, что Лид никак не мог делать. Он вытянул руку вперед и впитал тьму от заклинания противника, Отчего по его кнуту побежало черное пламя, щёлкая, оставляя черный след на груди джинна. Поведы за командой демоны хаоса. Я повеселился на славу. Так здорово сражаться с сильным противником, проорал Таран зрителям. Ну и шум. Астор, а чем ты так огорчил водную джинну? Такой огорчишь Всего лишь крутанул ее заклинание, водная память назад. Вот она и не выдержала огромную память своей стихии. Я нервно улыбнулась, а Сторет искренне улыбнулся в ответ. все таки жаль, что мы не пробовали поймать одного для опытов. куда ты там предлагала их послать? Бутылку или лампу. Улыбнулась я сквозь слезы. Потому что мне было тяжело. Душа ныла, а совесть говорила, что я все сделала неправильно. Но ведь если бы я не остановила теневого джина, лид бы погиб. Но я ведь могла просто парализовать противника, а не безжалостно убить. Вернемся, а? Искра. Пока они бессознательные, Гений джиннов в склянке не пихать. Грозный окрик черного ангела ударил нам в спину. Искра. В следующий раз бей насмерть, а не сонным заклинанием. Этот теневой бесовый навоз проспится и бросится мстить за поруганную гордость. Тебе,